Исткачом по имени Колос гел распутником и бахвалом, долгие часы, которые Зенон мог бы употребить с большей пользой для молитв и ученых занятий, он проводил с Колосом Геллом, так этак прилаживая блоки и кривошипы. Живой и вместе грузный великан, без счета тративший деньги, которых у него не было, слыл вельможей в глазах подмастерьев. Он поил и угощал их в дни ярмарок. В этой мускулистой громаде, рыжеволосой и белокожей, таился ум фантазерский и в то же время проницательный, из тех, которым вечно надо что-нибудь совершенствовать, шлифовать, упрощать или усложнять. В городе каждый год закрывались все новые мастерские. Анри Жюст, похваляясь, будто не закрывает свои, из одного лишь христианского человеколюбия — Использовал трудные времена, чтобы то и дело урезывать жалования ткачам. Его запуганные сукноделы, счастливые уже тем, что не выброшены на улицу, и колокол каждый день сзывает их на работу, жили под гнетом слухов, что мастерские вот-вот закроются, и жалостно сетовали на то, что вскоре неминуемо окажутся в толпе нищих, которые в эти тяжкие годы скитались по дорогам, пугая зажиточных горожан. Колос мечтал облегчить их труд и горькую долю с помощью механических ткацких станков, подобных тем, какие в величайшей тайне уже испытывали кое-где в Ипре, в Генте и во Франции, в Лионе. Колос видел их чертежи и описал Зенону. Тот поправил цифры Увлекся схемами, и восторг колоса перед новыми механизмами превратился в общую страсть обоих приятелей. Стоя бок о бок на коленях перед грудой железок, они без устали помогали друг другу подгонять противовесы, укреплять рычаги, привинчивать и отвинчивать сцепленные зубцами колеса. Они бесконечно спорили о том, куда лучше поставить болт и каким маслом смазать ползун. Сообразительностью Зенон намного превосходил тугодума Колоса Гела. Но зато в пухлых руках ремесленника была осноровка, восхищавшая ученика каноника, который впервые в жизни оторвался от книг. «Отличная работа, сынок, отличная работа!» — приговаривал мастер обняв шкалера за шею своей тяжелой рукой. Вечером после занятий Зенон тайком отправлялся к своему дружку и бросал горсть мелких камешков в окно трактира, где мастер частенько засиживался дольше, чем следует, а иногда украдкой пробирался в пустой амбар, где обитал колос со своими машинами. В огромном помещении было темно, В избежание пожара зажденную свечу ставили на стол в миску с водой и она светила точно маленький маяк посреди крошечного моря подмастерье томас из диксмида правой рука мастера забавой ради карабкался словно кошка на шаткую груду рам и балансировал на них во мраке под самой кровлей держа в руке фонарь или пивную кружку Колос Гелл хохотал во все горло. Присев на доску и вращая глазами, он слушал, как разглагольствует Зенон, а тот перескакивал с предмета на предмет. С неделимых Эпикура перекидывался к удвоению Куба. С природы золота к доказательствам существования Бога, которые называл вздорными, ткач только присвистывал, от восхищения. А Школяр в обществе этих людей, в простых кожаных безрукавках, находил то, что сынки знатных господ находят в обществе конюхов и псарей. Мир более грубый и свободный, нежели их собственный, ибо он бурлил на ступенях более низких, вдали от сентенции силлогизмов Находил отрадное чередование тяжелого труда и неприхотливого досуга, запахи и тепло человеческой жизни, речь, пересыпанную бранью, намеками и прибаутками, столь же загадочную для непосвященных, как язык компаньонажи, работу, не похожую на привычное ему сидение над книгами. Школяр полагал, что в аптеке у цирюльника и в мастерской ткача он может набраться знаний, которые подтвердят или опровергнут школьную премудрость. С Платоном и Аристотелем он равно обходился, как с обыкновенными купцами, чей товар бросают для проверки на весы. «Тита Ливия», — он объявил болтуном, — «Цезарь, пусть он человек великий, уже умер». Из жизни описания героев Плутарха, чьими соками вместе с молоком Евангелия был вскормлен каноник Бартоломе Компанус, мальчик извлек одно, что отвага духовная и телесная открыла им такие высоты и дали, какие добрым христианам открывают умерщвление плоти и пост, будто бы приводящие их в Царствие Небесное. Для каноника божественная мудрость и ее сестра Мирянка подкрепляли одна другую. В тот день, когда он услышал, как Зенон насмехается над благочестивыми медитациями сна цепиона он понял, что ученик его втайне отверг упование христианской веры. И, однако, Зенон поступил в богословскую школу в Левене, Способности его вызывали удивление. Новичок, могущий без подготовки выдержать диспут на любую тему, снискал величайшее уважение соучеников. Молодые бакалавры жили весело и привольно. зенона приглашали на пирушки, но он пил одну только воду. А девицы из веселого дома пришли с ему по вкусу не более, чем утонченному гурману, блюда из тухлого мяса». Его находили красивым, но резкий его голос отпугивал, а огонь, горевший в темных глазах, привлекал и отталкивал одновременно. О его происхождении ходили диковинные слухи, он их не опровергал. Поклонники Николая Фламеля быстро почуяли в этом зябком шкалере, вечно сидевшем с книгой под навесом очага, Интерес к алхимии. Маленький кружок тех, кто наделен был умом, более пытливым и беспокойным, нежели остальные, принял его в свое лоно. Еще до окончания семестра он стал поглядывать сверху вниз на ученых-докторов, которые в подбитых мехом мантиях склонялись в столовой над полными тарелками, в тупом самодовольстве упивая своей тяжеловесной ученостью, и на шумных, Неотесанных шкалеров, твердо решивших набраться знаний лишь в пределах, необходимых для того, чтобы пристроиться к теплому местечку, жалкие бедняги. Ум кипит в них лишь до тех пор, пока бродит молодая кровь, а она с годами поутихнет.